Военный скорт, армейский вездеход и специальный самолет в Адлерском аэропорту, словно я чуть ли не член Политбюро. И почему в газетах до сих пор нет сообщения о смерти Мигуна? Ах, черт побери, в руках у Аверьянова была свежая правда, а я выпроводил его из номера и не попросил газету. А самое главное, не дай бог, чтобы сплетни привезенная Светловым, оказалась правдой. Ну, что же мне, Суслова, что ли, допрашивать? Обвинять его в доведении мигуна до самоубийства? Нет, если бы это было самоубийство, да еще при участии самого секретаря ЦК Суслова, давайте тайны мадридского двора вряд ли станут посвящать такую пешку, как я. Тут что-то другое не связанные с условом, слава богу. Но что, что? Ниночка заворочилась в постели, поджала от холода ноги и попросила жалобно. Игорь, укрой меня, мне холодно. Я проклял свою службу, и этого каракоза за какого-то мигуна бросать такой номер и такую девочку. В это время Марат перестал храпеть и произнес со своего дивана. «Ты что, спячил Закрой окно!» Тут он открыл глаза, увидел у себя в руке телеграмму с двумя красными полосами, сонно взглянул на нее, но тут же живком сел и присвистнул. «Вот это да!» «За что я люблю Светлого, за быструю сметку. «Мне понадобилось минут восемь времени и литров двадцать...» йодистого морского воздуха, чтобы понять, в какую заваруху меня бросают, а он в секунду все схватил. И это после того, как до трех ночи он вынимал из постели директоров сочинского курорт торга начальников Крайпотребсоюза и самого начальника сочинского ОБХСС майора милиции Морозова. Затем, опасаясь встречных акций сочинской мафии, он прикатил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 Я приоткрыл ее. «Игорь Иосифович, — сказал майор Аверьянов, там это, там самолет ждет. Да знаю я, знаю. Резко ответил я. Принесите мне сегодняшнюю правду. С саджетантами нужно вести себя как с Через полторы минуты он снова постучал, теперь уже не заглядывая в номер, протянул, открывшему дверь светлую свежую правду.